Михайлович ненадолго умолк. Достал из пачки папиросу, курил он скучительно Беломор, словно в память о тех местах, где пришлось похлебать хозяйской пайки пайке. мут штук, привычно смял самый конец и сунул в уголок рта. Как вспомню, всякий раз в дрожь бросает. До сих пор не могу успокоиться, как будто все это вчера с нами произошло. Суки предложили нам перемирие. Нужно было оттащить убитых, перевязать раненых. Твой отец согласился, он у нас за главного был. А как раненых начали переносить, так его одна из сук в спину пырнула. Отец твой на месте и помер. Вот такая печальная история. ту суку уже через минуту убрали, убили, даже когда он концы отдал, его еще долго ножами ковыряли. А тех сук потом приговорили. Ни один из них в живых не остался. Кого на Александровской пересылке уделали, кого в Корскове порешили... Беспокойно теребил двумя пальцами обмусоленный мудштук Михалыч. Растревожил ты меня, печально признался Рома Филатов. Спасибо, что рассказал. Ладно, давай поговорим о другом. Я слушаю тебя, Рома. Михалыч плюнул на кончик папироса и потушил огненный кружок. Тут вот какое дело, Михалыч. Недовольный тобой воры. Имеется подозрение, что что общак используется не по назначению. — Горбатого к стенке ставишь, Рома. Куда же я, по-твоему, его использую? Собрались на лбу вора грубые некрасивые кривые складки. — Попробую растолковать. Спокойно отреагировал Рома филатов. У тебя есть дочь, которая живет в Америке. На жизнь ты ей выделил почти триста тысяч баксов. Так вот, я хочу спросить тебя, откуда такие деньжищи? Или это твои личные сбережения? А может быть, ты их сам заработал, вытащил у какого-нибудь лохочековую книжку на предъявителе А я тебе вот что скажу, Михалыч. Ты начал путать свои личные деньги с общаком. И это очень скверно. Искренне сокрушался Рома. Он даже слегка поджал губы, явно сожалея о том, что приходится говорить такие неприятные вещи. Более того, это самый страшный грех. Ты не находишь? Откуда это известно? Ты живешь не один, Михалыч, вокруг тебя люди. Хочешь ты этого или нет, а за тобой специально или случайно наблюдают десятки пар глаз. Ты кассир, а значит, заметен. Второе. Ты замыслил какую-то финансовую комбинацию и прогорел. А ведь многие законные поверили тебе, вложили в дело немалые деньги. И последнее самое тяжелое обвинение. Некоторых уже нет в живых, и у нас есть основания подозревать тебя в их смерти. «Понимаю. У меня есть выбор?» «Да. Я сделал для тебя все, что мог. Ты должен уйти сам. Тогда законные похоронят тебя так, как полагается вору. Ты легенда. А легенда не должна разрушаться. К твоей могиле должны приходить пацаны и клясться на верность воровской идее». «Понимаю. Сколько вы мне даете времени?» «Немного». В твоем распоряжении всего лишь сутки. А что будет, если, скажем, я вдруг исчезну? Рома Филатов отрицательно покачал головой. Ты не сделаешь этого, насколько я тебя знаю. Если все-таки подобное случится, то мы тут же разошлем малявы по всем зонам, в которых будет написано, что ты сучился. А потом ты не сможешь где-то где особенно долго скрываться. Тебя все равно найдут. Скажи мне откровенно, Михалыч, неужели ты хочешь помереть сукой? Михалыч вновь достал папиросу, помял ее сильными толстыми пальцами, но раскуривать не торопился, затем раздраженно швырнул ее на пол. — Вы все верно рассчитали. У меня к тебе имеется еще один вопрос. Кто вместо меня будет казначеем? — Не хочу забегать вперед, но не исключено, что этим человеком буду я. Михалыч одобрительно кивнул головой. Очень неплохой выбор. Как бы там ни было, но деньги нам нужны немедленно. Большая часть общака находится в недвижимости, другая часть крутится и приносит доход, третья находится на счетах в зарубежных банках. Для того, чтобы это оформить, мне нужно время». Рома Филатов отрицательно покачал головой. «Если ты решил оттянуть свою смерть, то у тебя ничего не выйдет. Ты должен умереть в течение суток. Значит, оставшиеся тебе часы ты должен провести не с думами о смерти, а поработать в цепноте имеющуюся на речку ты должен переправить в течение двух часов вот на эти счета положил филатов на стол клочок бумаги здесь указан швейцарский счет вот этот в германии это уже канада вопросов не возникнет все уже обговорено я не могу этого сделать неожиданно возразил михаллович на это нужно распоряжение схода все верно Согласился Рома Филатов и положил на стол обыкновенный чуть желтоватый листок, на котором стояли подписи двух десятков воров. — Сильный ход, — одобрил Михалыч, прочитав бумагу. — Теперь я вижу, что все очень серьезно. — Даю тебе на все про все три часа. — Спасибо, — произнес Михалыч, по достоинству оценив великодушие Филатова. Казначей по первому же требованию должен доставить деньги в течение одного часа. Ему уже сейчас давали целых три часа. Михалыч прекрасно понимал, что оставшиеся два часа ему даны на то, чтобы достойно принять смерть. «Мне больше нечего тебе сказать, Михалыч. Прощай», — произнес Рома Филатов, отчетливо осознавая, что видит патриарха в последний раз. «Тебе тоже спасибо». «А мне-то за что?» — искренне удивился Михалыч. «За отца!» — обернулся Рому с самого выхода и решительно распахнул дверь. С минуту Михалыч сидел в одиночестве. Вокруг абсолютная тишина. Он поднял брошенную папиросу, растер ее между пальцев, сдул на пол просыпавшийся табак, и чёркнул зажигалкой. Пламя жадно съела тонкую бумагу и распалила тёмно-жёлтый табак. Его ожидала бездна. И с той же почти на самом краю, он как никогда отчётливо ощутил её морозное неровное дыхание. В такие минуты следовало проститься с близкими, наполнить душу тоской или хотя погрустить перед дальней дорогой, где его ожидает полнейшая неизвестность, но семьи у него не было, а дочь никогда не была по-настоящему близка. По кому он будет скучать в том мире, так это по Герасиму Модестовичу и по их долгим беседам за бутылочкой водки, когда оба, законный вор и генерал КГБ, на чем свет стоит, материли существующие порядки. Каждый смотрел со своей колокольни, но, что самое интересное, они сходились во мнениях почти по всем вопросам. Но для тоски у Михайловича оснований не было. Смерть для вора такое же обыкновенное дело, как пребывание в Чалке. Он готовился к ней всегда, свыкался с ее близостью, как человек, прикованный к ложу тяжким недугом. Михалыч выдвинул ящик стола. В глубине негромко и тяжко брякнул Вальтер, он взял пистолет в ладонь, приятная игрушка. Неожиданно дверь слегка приоткрылась. — Я вам нужен? — робко поинтересовался Ильфан. Михалыч смущенно повертел в руках Вальтер, потом осторожно положил его обратно в ящик стола. «Это совсем не тот случай, Ильфан. Мне уже ничего не поможет. Ступай. Я хочу побыть один. А? Постой». Он сунул руку в карман и вытащил оттуда чековую книжку. «Это тебе за верную службу. Книжка оформлена на предъявителя. Здесь триста тысяч долларов. Уезжай побыстрее, пока здесь не заварил настоящей каши». Деньги ты сможешь получить в любой стране мира. Ну что же ты стоишь? Бери, ты их заработал честно. Если ты их не возьмешь, то они достанутся кому-нибудь другому, ну...» Но... Эльфан не смел обидеть Михайловича отказом, он знал, это последняя просьба старого вора. Двумя пальцами, очень сдержанно, вытянул из его ладони чековую книжку. «Гаврилов?» — неожиданно спросил Эльфан. «Да». Мрачно согласился Михайлович. «У меня просто не осталось сил, чтобы тягаться с ним. А теперь мне нужно сделать последнее распоряжение». Михайлович взялся за трубку телефона. Уже не замечая верного слугу, Ильфан неслышно отошел к порогу и прикрыл за собой дверь. Выстрел прозвучал через два часа пятнадцать минут. Именно столько времени понадобилось Михайловича, чтобы сделать последнее распоряжение. Деньги общака... Благополучно перекочевали на другие счета и теперь дожидались нового кассира. «Дальний моргни!» — нервно крикнул Баринов Артёму Козыреву, сидящему за рулем. Камаз нехотя съехал со встречной полосы и рассерженно прогудел в ответ. «Баран!» — выргулся руль, «Он что, обкурился, что ли?» «Может, догнать его, да по шапке надавать», — попросительно посмотрела на Баринова.